Глава десятая. Корове смерть. Марена с помощью Лады забралась на лежанку. Бабка Зинаида накрыла её одеялом. Отдыхай, а поутру я воды накипячу, сполоснётесь в баньке. Она позвала Ладу за собой. Иди вон в тот дом с зелёной калиткой. Там Петровна живёт. Она тебе объяснит, что делать нужно. Лада добралась до него и постучала. Ей открыла незнакомая женщина. "Это про тебя, что ль, Марь Петровна говорила?" Она посторонилась, пропуская девушку. В избе было полно народа, одни женщины, ни детей, ни мужчин. Руководила собранием Марь Петровна. "Будем обряд вечером проводить", начала она. "Может, и так обойдётся", спросил кто-то из женщин. "А если не обойдётся?" Марь Петровна упёрла руки в бока и оглядела всех присутствующих. Вон, в большой двор коровья смерть вместе с местным мужиком припёрлась. Тот остановился на дороге, подобрал старушенцию. В деревню заехал, глядь, а бабк пропала. И ладно бы сказал кому, а то молчал как партизан. Погибла у них скотина, уточнили сзади. Так вся, у Настаси кривой тельная корова, перечисляла она. О Пелагее рыжей корова с тёлкой. О всех. Мы ж не дуры, чтоб чужого в деревню пускать. Ты ж сама придумала с проверкой, не согласилась одна из женщин. Так она может и не с человеком зайти, а с животным? Ты кошку свою на превес посадишь. Спорившая с Марией Петровной промолчала. Так что скоро я за вами приду, своих предупредите, чтоб по домам сидели и носа не казали. Скатину всю заприте в одном хлеву. Ровно в девять вечера она с Ладой вышла на крыльцо. Марья Петровна умыла руки из ковша и вытерла полотенцем. Лада последовала ее примеру. Затем Марья Петровна пошла по деревне. Перед каждым домом она останавливалась и кричала. «Я, повещалка, пришла звать! Выйдешь смерть коровью убивать!» Если женщина показывалась, ритуал с умыванием рук повторялся. Было тихо, даже собаки из конуры носа не показывали. Когда Лада с Марь Петровной вернулись, хозяйка предложила: "Давай чай попьём, а то вечер у нас длинный будет". Она растопила самовар щепками и еловыми шишками. Лада ждала, когда закипит вода, рядом горела керосиновая лампа, освещая комнату. Её света мало хватало, но за окном ещё не стемнело. Лада увидела за спиной Марь Петровной отрывной календарь, на нём виднелась та же дата, что у бабки Зинаиды. "У вас электричества нет?" Есть как-нибудь, ответила хозяйка. Просто на той неделе ураган прошёл. Много деревьев повалил, да и провода оборвал. Всё никак не починят. У Лады холодок по спине пробежал. Перебои с газом, с электричеством, странная дата. Что здесь произошло на самом деле? А у вас ветеринар есть? уточнила она. У нас нет, ответила Марь Петровна. А в соседнем селе имеется. Толку-то Он от коровой смерти не поможет. Она заварила чай, предварительно несколько раз обдав заварочный чайник кипятком и достала пироги на медне спекла. Затем два раза слила заварку в чашку и вернула её в чайник, подожинила, чтобы заварка крепче была. Ладе досталась чашка в оранжевый горох, она положила туда колотый сахар и размешала. Коровая смерть Это ж такое заболевание, что от него ни настой и бабки Зинаиды не помогают, ни лекарство. Корова гниёт изнутри, шкура складками повисает, словно её смяли, шерсть как опалённая, а рога отваливаются, если дотронуться. Каль такую корову зарезать есть невозможно. Внутри жижа чёрная, а мясо на глазах распадается. И запах. Марь Петровна передёрнуло от воспоминаний. Я один раз видела. Нет ничего хуже. Она положила в рот круглую жёлтую карамель и с причмокиванием втянула в себя чай. Ближе к полуночи Марья Петровна достала две шубы и кинула на лавку. Затем сняла платок и гребнем расчесала волосы. "Ты тоже распусти", сказала она. Она напялила на себя одну из шуб, вторую протянула Ладе. "Пошли". Светила луна, да настолько ярко, что видимость была хорошей. Лада посмотрела вверх. Сколько же здесь звёзд? Небо, как бездонный колодец, кажется, что падаешь туда точно в пропасть. Подул ветерок, Лада поёжилась. Здесь прохладнее, чем в волшебных царствах. Хорошо, что она в шубе. Марь Петровна громко ударила поварёшкой о сковороду. Лада заколотила ложкой о ковш. На звуки стали выходить женщины. В руках они держали металлические предметы и били ими друг о друга. Марь Петровна вывела всех за количку, туда уже была притащена саха. Женщины встали в круг и взялись за руки. Марь Петровна потянула хоровод влево. Лада тоже кружилась, от этого в голове происходила какая-то путаница. Чудилось, что мир раздвоился. Сквозь знакомые очертания проступал контур серебряного царства с его зимними елями. Женщины в махнатых шубах казались оборотнями, что-то дикое сквозило в их чертах лица. Мирящилось ещё мгновение, они бросится на землю и помчаться прочь. Кровь хлынула в лицо, в голове гудело, точно лада выпила молодого вина. Марь Петровна скинула с себя шубу и разделась догола. Запрягайте, девоньки. К ней пристегнули саху, и Марь Петровна пошла вокруг деревни. Две женщины вели её под руки, чтобы по вещалке было легче. Третья шла за сахой. Остальные продолжали бить в сковороды и кастрюли. Затем Марья Петровна начала петь. Смерть ты, коровья смерть, выходи из нашего села, Из-за кутья, из двора, в нашем селе Ходит велес святой, с ладаном, со свечой, Со горячей золой. Мы тебя огнем сожжем, Кочергой загребем, помелом заметем И попелом забьем. Не ходи в наше село, Чур наших коровушек, чур наших буренушек, рыжих, лысых, белосеих, беловым их, криворогих, однорогих. Народный заговор. После первого круга Марь Петровна остановилась, тяжело дыша. Пот лил с неё градом. Она ткнула Владу: "Теперь ты". Влада поёжилась. "Ей надо раздеться?" Но остальные ждали. Девушка скинула шубу, штаны с рубахой и осталась обнажённой. Кожа покрылась мурашками, волоски на коже встали дыбом от холода. Она сменила Марь Петровну и повела новую борозду. Женщины последовали за нею, по-прежнему гремя колотушками и повторяя песню. Постепенно лада согрелась, хотя идти было несильно затруднительно, ей помогали. Как поняла девушка, основная тяжесть падала на женщину, идущую за сахуй. Когда второй круг завершился, ладина место заняла старуха. Бабка завершала последний круг, когда на встречу процессии выскочило «Черная собака». Женщины сильнее заколотили в сковородке, но собака лишь рычала в ответ. С ее пасти капала слюна, а глаза светились красным. Лада вновь покрылась мурашками от страха. Неужели этот пес, словно вырвавшийся из ада, и есть коровья смерть? Женщины начали подступать к собаке. Та стала вертеться, словно предупреждая. «Еще шаг, и я на вас брошусь». Первой ударила Марья Петровна. Пёс взвызгнул и отскочил. К примеру, по вещалке последовали остальные и набросились на собаку, но та вырвалась и убежала. Третий круг закончили, когда наступила полная темнота. Даже луна скрылась за облако. Все разошлись по домам. Лада рухнула в приготовленную постель и тут же отрубилась. Казалось, она только что коснулась подушки, как её уже будила Марья Петровна. «Пошли, надо дело доделать». Почти вся деревня собралась у хлева. Засов по приказу Марь Петровны открыл Петрович, и тут же отскочил в сторону. Из хлева показались коровы. Хозяйки выискивали своих и уводили во двор. Вскоре остались одни мужчины да Марь Петровна с Ладой. "Степаныч, обратилась Марь Петровна, отведи мою Зорьку, а я всё проверю". Она зашла в хлев и сразу же выбежала. Здесь она Теперь лада поняла, зачем мужчины держали вилы. Из хлева выбежала чёрная корова. Корова остановилась, тяжело дыша. Её бока ходили ходуном. Левым глазом она косила. Корова повела головой и ни то замычала, ни то заревела. Мужчины выставили вилы перед собой. Бей, скомандовала Марь Петровна. Корова попыталась прорваться, но вилы вонзились ей в живот. Брызнула чёрная, будто дёготь, кровь. Тогда корова выставила рога и пошла прямо на Ладу. Девушка отпрыгнула в сторону. У неё под рукой ничего не было. Корова металась от одного края в другой, но её везде встречали вилами, вскоре её шкура стала влажной. И тут Лада даже не поняла, как это случилось. Вместо коровы появилась старуха. Её серый платок был сбит на бок, на лбу красовалась ссадина. На щеке наливался синяк. Внучка! Старуха протянула руку к Ладе. Помоги мне, не дай погибнуть. Лади неодолимо стало жалко её, такая немощная, слабая. Всё с ума посходили, что ли? Рука бабки всё удлинялась, расстояние между крючковатыми пальцами ширилось, так что кисть теперь походила на грабли. Отойди от неё! Марь Петровна оттолкнула девушку. Лада очнулась от наваждения. "Иди ко мне домой", Марь Петровна головой указала направление. "Нучка, не бросай меня, убьют же ни за что, ни про что!" Старуха всё ещё тянулась к граблям и клади. Один из мужчин перерубил ей руки, и тогда старуха начала меняться. Её лицо удлинилось, кожа пошла язвами, на лбу выросли коровьи рога, из рта появился змеиный язык. Лада отпрянула. Она едва не помогла этому чудовищу. Где были её глаза? Старуха принялась верещать на разные голоса и бешено крутиться. Несколько мужчин метнули в неё вилы, послышался вой. Лада развернулась и побежала в дом Марь Петровны. От увиденного мутило. В доме она первым делом выпила воды, потом принялась ждать хозяйку. Девушка старалась не прислушиваться, но с улицы доносились крики мычание, сменяющееся рычанием и завыванием. Лада легла на кровать и накрылась одеялом с головой, чтобы не слышать. Незаметно для себя, она заснула.